«Прекрасную леди Эллен», — ответил Мерлин, — «похитили эльфы из-за того, что она обошла церковь превратно, то есть против хода солнца. Теперь она в мрачной башне короля эльфов. Много нужно отваги, чтобы вызволить ее оттуда».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 Опасность не могла остановить его. Стал он просить волшебника поведать ему все, что нужно сделать и чего остерегаться, чтобы освободить сестру. Повторил, запомнил каждое слово волшебника и отправился в страну эльфов. И долго в замке ждали дня, когда вернется брат, но горе любящим сердцам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 Тогда настала пора юному Роланду, младшему из братьев леди Эллен, собираться в дорогу. Он пришел к своей матери, доброй королеве, и попросил ее благословения. Сперва она не соглашалась его отпустить, ведь это был последний оставшийся у нее сын, к тому же самый любимый.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 Трижды обошел он его кругом против хода солнца, трижды повторил «Отворитесь, врата, пропустите меня». На третий раз врата отворились, пропустили его и снова с лязганьем захлопнулись за спиной. Роланд очутился в темноте. Правда, это была не сплошная тьма, а скорее полумрак. Слабый мерцающий свет исходил не откуда, ведь ни окон, ни факелов, ни свечей не было в мрачной башне. Длинный коридор в вдаль, и его своды из полупрозрачных глыб сверкали прожилками слюды и золотистого колчедана. Но хотя кругом был камень, воздух внутри холма оставался теплым, как это всегда бывает в стране эльфов. Роланд дошел до конца коридора и увидел окованные железом двустворчатые двери. От его прикосновения они вдруг широко распахнулись, и невиданное зрелище предстало перед ним. Громадный зал, такой просторный, что, казалось, он размахнулся во всю ширину и высоту зеленого холма. Купол зала поддерживали могучие колонны, украшенные золотой и серебряной резьбой, а между колоннами висели гирлянды цветов, составленных, из чего бы вы думали, из алмазов, изумрудов и всевозможных драгоценных камней. Венцы высоких арок сверкали гроздьями самоцветов. Посередине, где сходились все арки, на золотой цепи висел светильник в виде огромной жемчужины, полой внутри и совершенно прозрачной. А в центре этой жемчужины вращался и сиял гигантский красный камень-карбункул. Лучи его расходились по залу, окрашивая воздух и стены в пламенеющие краски заката.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 и ударил с размаху по этому наваждению в облике леди Эллен. И когда он снова взглянул, дрожа и ужасаясь, у радость, перед ним стояла сестра, живая и невредимая. Слезы брызнули из ее глаз, когда она прижала Роланда к груди и промолвила с глубокой печалью. О для чего ты, милый брат, покинул дом родной? Не стоить жизни у тебя, чтоб жертвовать одной. Сестра заплачет по тебе и зарыдает мать, когда придет король колдун тебе не сдобровать. Они уселись рядом, и юный Роланд поведал сестре о своих приключениях, а леди Эллен рассказала, что два их старших брата. тоже добрались до мрачной башни короля эльфов, но коварный чародей околдовал их и заключил заживо в гробницу. Увы, они не сумели в точности исполнить наказ Мерлина, не решились ударить мечом, когда перед ними предстало наваждение в облике сестры.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 Роланд протянул руку к хлебу и молоку, но в последний миг поднял взгляд на сестру и прочел в ее глазах такую тоску, что озаренный догадкой вскочил на ноги, швырнул на пол под нос с угощением и воскликнул. «Ни глотка я не выпью, ни куска не проглочу, пока не освобожу леди Эллен и моих братьев». Словно гром прогремел в ответ, словно вихрь прошумел. Двери распахнулись, и в зал ворвался король эльфов. Тьфуй, фуй, уф, ух, чую, человечий дух! Сражайся он или беги, я вышибу ему мозги! А ну попробуй, бесовское отродье! Закричал Роланд, выхватил клинок, разящий без промаха, и бросился вперед. Долго и жестоко бились они. Наконец Роланд поверг на колени короля эльфов и заставил его просить пощады. «Я пощажу тебя, если ты снимешь чары с моей сестры, освободишь моих братьев и дашь нам свободно уйти отсюда». «Согласен», — ответил король эльфов. Он поднялся с колен, открыл свой сундук и достал оттуда хрустальный флакон с кроваво-красным зельем. Этим зельем он смазал уши, веки, ноздри, губы и кончики пальцев двух братьев, лежащих в золотых гробницах. И они очнулись и встали, как ни в чем не бывало. Тогда колдун прошептал заклинание над Эллен, И вот три брата со своей любимой сестрой вышли из огромного зала, залитого алым закатным светом, прошли по длинному коридору вдоль мерцающих каменных сводов с прожилками слюды и золотистого колчедана, и тяжелые врата мрачной башни, лязгнув, пропустили их на волю. Они вернулись домой к доброй королеве, своей матери, И с тех пор леди Эллен остерегалась обходить церковь превратно. Рыцарь-эльф. Шотландская легенда. Есть в одном глухом углу Шотландии безлюдная пустошь, поросший вереском торфяник. Говорят, будто в стародавние времена Там блуждал некий рыцарь из мира эльфов и духов. Люди видели его редко, примерно раз в семь лет, но во все округи его боялись. Ведь бывали случаи, что отважится человек пойти по этой пустоши и пропадет без вести. Сколько бы его ни искали, как бы внимательно ни осматривали чуть не каждый дюйм земли, Ни следа его не находили. И вот люди, дрожа от ужаса, возвращались домой после бесплодных поисков, покачивали головами и говорили, что пропавший должно быть в плену у страшного рыцаря-эльфа. Пустошь всегда была безлюдна, потому что никто не смел на нее ступить, а тем более поселиться там». И вот на пустоши стали водиться дикие звери. Они спокойно делали себе норы и логовища, зная, что смертные охотники их не потревожат. Неподалеку от этой пустоши жили два молодых человека — граф Сент-Клер и граф Грегори. Они очень дружили, вместе катались верхом, вместе охотились, а порой и сражались рядом. Оба они очень любили охоту. И вот граф Грегори как-то раз предложил другу поохотиться на пустоши, несмотря на то, что там, по слухам, бродил рыцарь-эльф. «Я в него почти не верю!» — воскликнул он со смехом. «По-моему, все россказни про него — просто бабьи сказки. Какими малых ребят пугают, чтобы они не бегали по вересковым зарослям!» Ведь ребенку там и заблудиться недолго. Жаль, что такие богатые охотничьи угодья пропадают зря, и нечего нам, бородатым мужчинам, прислушиваться ко всяким небылицам». Но граф Сент-Клэр даже не улыбнулся на эти слова. «С нечистой силой шутки плохи», — возразил он. «И это вовсе не сказки, что иные путники шли по пустоши, а потом пропадали без вести». Но ты вправду сказал, жаль, что такие охотничьи угодья пропадают зря из-за какого-то рыцаря-эльфа. Подумать только, ведь он считает эту землю своей и берет с нас смертных пошлину, если мы посмеем ступить на нее. Впрочем, я слышал, что от рыцаря можно уберечься, стоит только надеть на себя знак Святой Троицы — Трилистник. Поэтому давай привяжем себе к руке патрилистнику. Тогда бояться нам будет нечего. Сэр Грегори громко расхохотался. Ты что, за младенца меня считаешь, сказал он? За ребенка, что сначала пугается каких-то басен, а потом верит, что листок клевера может его защитить. Нет-нет, сам носи этот знак, если хочешь. А я полагаю, столько на свой добрый лук и стрелы. Но граф сент клер поступил по-своему. Он не забыл, что говорила ему мать, когда он малым ребенком сидел у нее на коленях. А говорила она, что тому, кто носит на себе трилистник, нечего бояться злых чар, все равно чьих, колдуна или ведьмы, эльфа или демона. И вот он пошел на луг, сорвал листок клевера, и привязал его шелковым шарфом к руке. Потом сел на коня и вместе с графом Грегори поехал на безлюдную глухую пустошь. Прошло несколько часов, все у друзей шло хорошо, и в пылу охоты они даже позабыли о своих опасениях. И вдруг оба натянули поводья, придержали коней и стали тревожно всматриваться вдаль, Какой-то незнакомый всадник пересек им дорогу, и друзьям захотелось узнать, кто он такой и откуда взялся. «Кто бы он ни был, но, клянусь, едет он быстро», — сказал граф Грегори. «Я-то думал, что ни один конь на свете не обскачет моего скакуна. Но теперь вижу, что конь этого всадника раз в семь резвее моего. Давай поедем за ним и узнаем, откуда он явился». «Сохрани тебя, Бог!» гнаться за ним», — воскликнул граф Сент-Клер. «Ведь это сам рыцарь-эльф. Разве не видишь ты, что он не по земле едет, а по воздуху летит? Хоть сначала и кажется, будто скачет он на простом коне, но на самом деле его несут чьи-то могучие крылья, и крылья эти хлопают по воздуху словно птичьи. Да как же можно за ним угнаться?» «Черный день настанет для тебя, если ты попытаешься его нагнать». Но граф Сент-Клер забыл, что сам-то он носит на себе талисман, который позволяет ему видеть вещи такими, какие они на самом деле. А у графа Грегори такого талисмана нет. И потому глаза его не различают того, что заметил его друг». Поэтому он и удивился и встревожился, когда граф Грегори резко проговорил. «Ты прямо помешался на рыцаре-эльфе, а мне так кажется, что этот всадник просто какой-то благородный рыцарь. Одет он в зеленую одежду, едет на крупном враном коне. Я люблю смелых наездников, и потому мне хочется узнать его имя и звание, так что я буду гнаться за ним хотя бы до края света». И, не добавив ни слова, граф Грегори пришпорил коня и поскакал в ту сторону, куда мчался таинственный всадник. А граф Сент-Клэр остался один на пустоше. Пальцы его невольно потянулись к трелистнику, из дрожащих уст слетели слова молитвы. Он понял, что друг его уже заколдован». И граф Сент-Клер решил следовать за ним, если нужно, хоть на край света, и постараться расколдовать его. Между тем граф Грегори все скакал и скакал вперед, следуя за рыцарем в зеленой одежде. Скакал он и по торфяникам, поросшим верескам, и через ручьи, и по мхам, и, наконец, заехал в такую глушь, куда никогда в жизни не заглядывал. Здесь дул холодный ветер, словно прилетевший с ледников, а на увядшей траве лежал толстым слоем иней. И здесь его ждало такое зрелище, от какого любой смертный отшатнулся бы в ужасе. Он увидел начертанный на земле огромный круг. Трава внутри этого круга была ничуть не похожа на увядшую мерзлую траву на пустоши. Она была зеленая, пышная, сочная, и на ней плясали сотни легких, как тени эльфов и фей, в широких, прозрачных, тускло-голубых одеждах, что развивались по ветру, словно змеистые клочья тумана. Духи то кричали и пели, то махали руками над головой, то, как безумные метались из стороны в сторону. Когда же они увидели графа Грегори, а он остановил коня у черты круга, они принялись манить его к себе костлявыми пальцами. «Иди сюда, иди сюда!» — кричали они. «Иди, поплеши с нами, а потом мы выпьем за твое здоровье из круговой чаши нашего повелителя». Как ни странно, но чары, сковавшие молодого графа, были до того сильны, что он, хоть и страшно ему было, не мог не пойти на зов эльфов. Он бросил поводья на шею коня и уже хотел было шагнуть внутрь круга, но тут один старый седой эльф отделился от своих собратьев и подошел к нему. Должно быть, он не посмел выйти из заколдованного круга, остановился у самого его края. Потом наклонился и, делая вид, что хочет что-то поднять с земли, проговорил хриплым шепотом. «Я не знаю, кто ты и откуда ты приехал, сэр-рыцарь! Но если тебе жизнь дорога, берегись входить в круг и веселиться с нами, а не то погибнешь!» Но граф Грегори только рассмеялся!» «Я дал себе слово догнать рыцаря в зеленом», — сказал он, — «и я сдержу это слово, даже если суждено мне провалиться в преисподнюю». И он переступил через черту круга и очутился в самой гуще пляшущих духов. Тут все они закричали еще пронзительней, запели еще громче, закружились еще быстрее, чем раньше, а потом вдруг умолкли все сразу — и толпа разделилась, освободив проход в середине. И вот духи знаками приказали графу идти по этому проходу. Он тотчас же пошел и вскоре приблизился к самой середине заколдованного круга. Там за столом из красного мрамора сидел тот самый рыцарь в одежде, зеленой как трава, за которым граф Грегори гнался так долго. Перед рыцарем на столе стояла дивная чаша из цельного изумруда, украшенная кроваво-красными рубинами. Чаша эта была наполнена вересковой брагой, и брага пенилась, чуть не переливаясь через край. Рыцарь-эльф взял в руки чашу и с величавым поклоном подал ее графу Грегори. А тот вдруг почувствовал сильную жажду,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 а по лицу расползается мертвенная бледность. Не успев даже крикнуть о помощи, он выронил чашу из ослабевших рук и, как подкошенный, рухнул на землю, к ногам повелителя эльфов. Тут толпа духов испустила громкий крик торжества – Ведь нет для них большей радости, чем заманить неосторожного смертного в свой круг и так его заколдовать, чтобы он на долгие годы остался с ними. Но вскоре их ликующие крики поутихли. Духи стали что-то бормотать и шептать друг другу с испуганными лицами. Их острый слух уловил шум, вселивший страх в их сердца. то был шум человеческих шагов, таких решительных и уверенных, что духи сразу догадались, пришелец, кто бы он ни был, свободен от злых чар. А если так, значит, он может им повредить и отнять у них пленника. Опасения их оправдались. Это храбрый граф Сент-Клер приближался к ним без страха и колебаний, ибо он нес на себе священный знак. Едва он увидел заколдованный круг, как решил сразу же переступить магическую черту. Но тут старенький седой эльф, что незадолго перед тем говорил с графом Грегори, остановил его. «Ох, горе, горе!» — шептал он, и скорбью веяло от его сморщенного личика. Неужели ты, как и спутник твой, приехал уплатить дань повелителю эльфов годами своей жизни? Слушай, если есть у тебя жена и дитя, заклинаю тебя всем, что для тебя священно, уезжай отсюда, пока не поздно. «А кто ты такой и откуда взялся?» — спросил граф, ласково глядя на эльфа. «Я оттуда, откуда ты сам явился». Печально ответил эльф. «Я, как и ты, когда-то был смертным человеком. Но я пошел на эту колдовскую пустошь, а повелитель эльфов явился мне в обличье прекрасного рыцаря. Он показался мне таким храбрым, благородным и великодушным, что я последовал за ним и выпил его вересковой браги». И вот теперь я обречен прозибать здесь семь долгих лет, а твой друг, сэр граф, тоже отведал этого проклятого напитка и теперь замертво лежит у ног нашего повелителя. Правда, он проснется, но проснется таким, каким стал я, и так же, как я, станет рабом эльфов». «Неужели я не смогу помочь ему раньше, чем он превратится в эльфа?» горячо воскликнул граф Сент-Клер. «Я не боюсь чар жестокого рыцаря, что взял его в плен, ибо я ношу знак того, кто сильнее его. Скорее говори, человечек, что я должен делать? Время не ждет». «Ты можешь кое-что сделать, сэр граф», молвил эльф, «но это очень опасно. А если потерпишь неудачу, «Тебя не спасет даже сила священного знака». «Что же я должен сделать?» — нетерпеливо повторил граф. «Ты должен неподвижно стоять и ждать на морозе и холодном ветру, пока не займется заря, и в святой церкви не зазвонят к ответил старенький эльф. «А тогда медленно обойди весь заколдованный круг», «Девять раз. Потом смело перешагни через черту и подойди к столу из красного мрамора, за которым сидит повелитель эльфов. На этом столе ты увидишь изумрудную чашу. Она украшена рубинами и наполнена вересковой брагой. Возьми эту чашу и унеси. Но все это время не говори ни слова». Ведь та заколдованная земля, на которой мы пляшем, только смертным кажется твердой. На самом деле тут зыбкое болото, трясина, а под нею огромное подземное озеро. В том озере живет страшное чудовище. Если ты на этом болоте вымолвишь хоть слово, ты провалишься и погибнешь в подземных водах. Тут седой сделал шаг назад и вернулся в толпу других эльфов. А граф Сент-Клер остался один за чертой заколдованного круга. И там он, дрожа от холода, неподвижно простоял всю долгую ночь. Но вот серая полоска рассвета забрежжила над вершинами гор, и ему почудилось, будто эльфы начинают съеживаться и таять. Когда же над пустошью разнесся тихий колокольный звон, граф Сент-Клер начал обходить заколдованный круг. Раз за разом он обходил круг, несмотря на то, что в толпе эльфов поднялся громкий гневный говор, похожий на отдаленные раскаты грома. Сама земля под его ногами как будто тряслась и вздымалась, словно пытаясь тряхнуть себя незваного гостя. Но сила священного знака на его руке помогла ему уцелеть. И вот он девять раз обошел круг, потом смело переступил через черту и устремился к середине круга. И каково же было его удивление, Когда он увидел, что все эльфы, которые здесь плясали, теперь замерзли и лежат на земле, словно маленькие сосульки. Они так густо усеяли землю, что ему едва удавалось не наступить на них. Когда же он подошел к мраморному столу, волосы его стали дыбом. За столом сидел повелитель эльфов, он тоже оцепенел и замерз, как и его подданные, а у его ног лежал окоченелый граф Грегори. Да и все здесь было неподвижно, кроме двух черных, как уголь, воронов. Они сидели на концах стола, словно сторожа изумрудную чашу, били крыльями и хрипло-каркали. Граф Сент-Клер взял в руки драгоценную чашу, и тут вороны поднялись в воздух и стали кружить над его головой, Они яростно каркали, угрожая выбить у него из рук чашу своими когтистыми лапами. Тогда замерзшие эльфы и самых могущественный повелитель зашевелились во сне и приподнялись, словно решив схватить дерзкого пришельца. Но сила Трилистника помешала им. Если бы не этот священный знак, не спастись бы графу Сент-Клеру. Но вот он пошел обратно с чашей в руке, и его оглушил зловещий шум. Вороны каркали, полузамерзшие эльфы визжали, а из-под земли доносились шумные вздохи страшного чудовища. Оно затаилось в своем подземном озере и жаждало добычи. Однако храбрый граф Сент-Клер ни на что не обращал внимания. Он решительно шел вперед, веря в силу священного трелистника, и сила эта оградила его от всех опасностей. Как только умолк колокольный звон, граф Сент-Клер снова ступил на твердую землю за черту заколдованного круга и далеко отшвырнул от себя колдовскую чашу эльфов. и вдруг все замерзшие эльфы пропали вместе со своим повелителем и его мраморным столом, и никого не осталось на пышной траве, кроме графа Грегори. А он медленно пробудился от своего колдовского сна, потянулся и поднялся на ноги, дроша всем телом. Он растерянно оглядывался кругом и, должно быть, не помнил, как сюда попал. Тут подбежал граф Сент-Клер, он обнял друга и не выпускал из своих объятий, пока тот не пришел в себя и горячая кровь не потекла по его жилам. Потом друзья подошли к тому месту, куда граф Сент-Клер швырнул волшебную чашу, но там они вместо нее нашли только маленький обломок базальта. На нем была ямка, а в ней капелька росы. Тень. Джеми Кармайкл был смышленый бойкий мальчишка, поэтому едва он прослышал о школе мистера Оррока, где обучают волшебному ремеслу, как сразу загорелся желанием попасть в эту школу. «Нет, нет и нет!» – отрезал отец. «Нет, нет и нет!» – сказала мать. «Разве ты не слышал? Говорят, что мистер Орак никто иной, как сам дьявол!» Мало ли что болтают, – возразил Джемми, – я ведь не из пугливых. В общем, отца с матерью он уговорил. Деньги на обучение дал своему любимчику дед, который в нем души не чаял. И вот в один прекрасный день отправился Джемми в путь с крепкой ореховой палкой и кошельком в кармане. Переваливает он гору, минует болотистую пустошь, ночует в охапке вереска и на следующее утро прибывает в школу мистера Оррака. Стучит своей ореховой палкой в дверь, дверь отворяется, и на пороге возникает мистер Оррак собственной персоной. «Что тебе угодно, малыш?» «Научиться всему, чему вы сможете меня научить», — отвечает Джемми. Это тебе недешево обойдется. Я принёс деньги, вот взгляните. Ну, заходи, говорит мистер Орак, садись и выслушай мои условия. Они не всякому по душе. Пригласил он Джемми в большой зал, усадил на стул против себя и начал читать правила, которым должны подчиняться все ученики его школы. Правила состояли из тринадцати пунктов. В них оговаривалось, когда ученикам вставать, и когда ложиться в постель, и когда приступать к занятиям, и как вести себя в классе, и как проводить свободное время. Все это звучало неплохо, пока мистер Оррок не приступил к чтению тринадцатого пункта. А он гласил не больше и не меньше, что по окончании учёбы ученики прощаются с учителем, а последний, покинувший школу в этот день, будет принадлежать душой и телом все навеки мистеру Орраку. Вот так пунктик, воскликнул Джемми, на нём и споткнуться можно. «Как знаешь. Если тебя устраивают мои правила, поставь свою подпись на этом пергаменте. Если нет, прощай. Счастливого пути!» «Дайте мне одну минуточку подумать», — попросил Джемми. «Даю тебе пять минут, но не больше». Джемми задумался. Он оглядел просторный зал. Был полдень, и солнце ярко светило в окна и широко открытую дверь. Чётко обрисовывала на полу тени стола и стульев мистера Орока и Джемми. «Скажите, пожалуйста, из этого ли зала и через эту ли дверь будут выходить ученики в день выпуска?» – спросил Джемми. «Да», – ответил мистер Орок. «А в какое время суток состоится выпуск?» «В такое же самое время». Разверните свиток, мистер Орок. Я поставлю свою подпись, заявил Джемми. Надеюсь, ноги меня не подведут, и я не замешкуюсь больше других. Все так говорят, проговорил мистер Орок. Он отвинтил крышечку чернильницы, висевшей у него на поясе на золотой цепочке, вынул из-за уха гусиное перо и ткнул пальцем в пергамент. Вот здесь, Джемми расписался, и посмотрел, что у него получилось. Чернила какие-то бурые, похожи на кровь. «Ты недалеко от истины, малыш», — заметил мистер Оррак. «Расплатишься сейчас или в день выпуска?» «Лучше бы сейчас», — сказал Джемми. «Боюсь, что в тот день я буду спешить». И он вручил кошелек мистеру Орраку. «Возьмите, сколько нужно за ученье». «Сколько есть, столько и нужно». — возразил мистер Оррок и спрятал кошелек в карман. — Теперь пойдем, я познакомлю тебя с твоими однокашниками. Он провел Джемми в классную комнату, где стояли столы и десятка-три мальчиков сидели перед раскрытыми книгами. Все они вскочили на ноги при появлении учителя. — Это новый ученик, зовут его Джемми Кармайкл, — представил его мистер Оррок. «Добро пожаловать!» – хором прокричали ребята, и снова настала тишина. «Можете сесть!» – произнес учитель, и, словно вымуштрованные солдаты, школьники разом опустились на свои места. Усадив Джемме за свободный стол, мистер Орок занял место на возвышении и начал урок. «Сегодня, друзья, я буду проверять, как вы усвоили искусство превращений». «Ты, Джек Меддок, станешь ястребом!» Ты, Темми Крокер, тигром, ты, Бил Макдув, собакой, остальные овцами, козами, котами, крысами, чем вам только вздумается. Тотчас комната огласилась странными криками, и ученики исчезли. Вместо них появились рычащие львы, мяукающие коты, хрюкающие поросята, летучие мыши и всевозможные птицы, реющие и порхающие по всему классу. «Ура!» – закричал Джемми от восторга. Но тут мистер Оррок хлопнул в ладоши. Тотчас все звери и птицы исчезли, и вместо них появились школьники, чинно сидящие за столами. Лишь одно странное существо с головой мальчика, но с ногами и телом горностая, неуклюже копошилось на полу. «Сэнди Макнаб, ты сегодня останешься после уроков и внимательно перечтешь все, что недоучил», сурово произнес мистер Оррок, полугорностаю и подпихнул его своим остроносым ботинком, отчего непонятное существо тотчас превратилось в белобрысого растерянного паренька. Остальные до обеда свободны. Мальчишки гурьбой высыпали из класса, и за ними Джемми, Он был совершенно ошеломлен и не переставал удивляться, потому что ребята снова стали показывать всякие чудеса. Каждый хотел покрасоваться перед новичком своим умением. Один летал по воздуху на кленовом прутике, который послушно превращался в крылатого коня. Другой показывал трюк с исчезновением. То он здесь, то его нет, то он снова здесь. Третий набрал камушков и превратил их в пчелиный рой. Четвертый карабкался по невидимой лестнице и окликал Джемми сверху. «Вот здорово!» — воскликнул Джемми. «Вот ловко! Я буду не я, если всему этому не научусь!» И действительно, он стал прилежным учеником и в короткое время овладел всеми волшебными приемами, каким только пожелал обучить его мистер Орр. «Ты станешь отличным волшебником, малыш, когда выберешься отсюда», — говаривал учитель и ехидно добавлял. «Если только выберешься, думая, что мои приятели там внизу были бы не прочь познакомиться с тобой». «А я не собираюсь к ним в гости», — отвечал Джемми. «Неужели? Ну, не ты, так кто-нибудь другой». И вот что было худо. Проходили дни, недели, месяцы, и веселость учеников мистера Оррока таяла с каждым часом. Каждый из них подписал договор со зловещим тринадцатым пунктом, и как знать, кому из них придется в конце концов принадлежать душой и телом всецелой навеки своему страшному наставнику. Беззаботное время кончилось, ученики стали сторониться друг друга, ссориться из-за пустяков и обмениваться неприязненными взглядами. «Что, если я окажусь последним?» — думал каждый. «О, если бы это был кто-нибудь другой!» Только Джемми, казалось, ничуть не беспокоился. Однажды он собрал ребят и обратился к ним с такими словами. «Друзья, мне не нравятся ваши хмурые лица. Обещаю вам, что когда придет время, вы все выйдете отсюда прежде меня. Даю вам слово». помнишь, что ты говоришь». «Именно это я и говорю. Я боюсь мистера Орока не больше, чем любого из матушкиных гусей». «Но ад и преисподняя!» — воскликнул один. «Все целые навечно!» — добавил другой. к чертям, а ты преисподнюю, к чертям всецело и навечно, будьте спокойны, я их всех перехитрю. В конце концов, хотя и не сразу, товарищи поверили Джемми и стали смотреть на него, как на героя. Тревога и косые взгляды снова сменились весельем и улыбками, но время летело, И настал день, когда мистер Оррок созвал своих учеников в большой зал для церемонии выпуска. Поперек зала мелом была проведена черта, и все ученики стали в ряд, наступив одной ногой на черту. Было такое же ясное утро, как в тот день, когда Джемми впервые пришел в школу, и солнце ярко светило в распахнутую дверь. «Итак, друзья, — сказал мистер Оррак, — чему мог, я вас научил, и каждого из вас сделал искусным волшебником. У меня есть подписанные вами договоры, и все знают условия. Взгляните на этот колокольчик. Когда я дам сигнал, вы побежите к двери. Если бы я был коварным и злым, я мог бы заставить вас всех служить мне до скончания веков. «Но я честный малый, и поэтому заявляю свои права лишь на последнего, согласно уговору». С этими словами мистер Оррок позвонил в колокольчик, и мальчишки бросились к двери. Всей кучей вылетели они наружу и пустились бежать, не разбирая дороги, через вереск и кусты, через луг и лог, без оглядки, пока школа мистера Оррока не осталась далеко-далеко позади». «А что же Джемми?» Услышав колокольчик, он помедлил немного, прищурился на солнце и не спеша направился к выходу. Мистер Оррок со злобной усмешкой протянул было руку, чтобы задержать его. «Руки прочь!» — сказал Джемми. «Что-что?» — удивился мистер Оррок. «Как ты смеешь так разговаривать? У меня есть договор, скрепленный кровью». «Последний, покинувший этот зал, принадлежит мне всецелой навеки». «Но я не последний». «Как не последний? А кто же выходит вслед за тобой?» «Взгляните на пол», — сказал Джимми и спокойно шагнул к двери. «Неужели вы не видите, кто идет следом?» «Не вижу», — воскликнул мистер Оррак. «Как не видите? А моя тень? Вот кто идет вслед за мной». Забирайте ее, мистер Оррак, она ваша. Счастливо оставаться и спасибо за науку. С этими словами Джемми вышел за порог и пошел прочь по зеленой долине, залитой ярким светом. Легкий ветерок шевелил тени вереска и шиповника на тропинке впереди и позади Джемми, слева и справа от него. Но погодите-ка, а где же тень самого Джемми? Ее нет ни слева, ни справа, ни впереди, ни позади. Она осталась там, где Джемми ее оставил, на полу в школе мистера Оррака. Мистер Оррак наклонился, поднял тень, скатал ее в трубочку и засунул за шкаф. «Ах, Джемми Кармайкл!» – вздохнул он. «Я не расстался бы с тобой за все души ада!» каким отличным искусным волшебником сделаешься ты, когда станешь взрослым. И действительно, Джемми вырос и сделался отличным, искуснейшим волшебником, знаменитым по всей стране своими необыкновенными знаниями, умениями исцелять все недуги и давать мудрые советы. Ни разу в жизни не использовал он своего могущества во зло, но всегда на пользу людям». Имя его не забылось и до сих пор вспоминают в народе Кармайкла Мудрого или Человека без тени. Портной и феи В прежние времена портные не сидели на одном месте, а ходили пешком по деревням и предлагали людям свои услуги – пошить или починить одежду. Один такой портной по имени Томас работал как-то на хуторе Нортрайдинг в Йоркшире, да за работой беседовал о Томасем с хозяйкой. Увидел Томас, как она налила в мисочку свежих сливок и выставила ее за порог для домовенка или маленького брауни, и спрашивает, неужели вы вправду верите в домовых, эльфов и всяких там фей? А то как же, отвечала жена фермера. «А я, — усмехнулся Томас, — если б я когда-нибудь повстречал фею, я взял бы эту феечку и посадил в бутылочку, чтоб не проказничала». испуганно прошептала женщина. «Как бы вас не услышала какая-нибудь фея, они бывают довольно злопамятны, если их обидеть». «Подумаешь, как страшно!» — хмыкнул Томас. Перекусил нитку и разгладил рукавный шов на особой портняжной дощечке. «А я утверждаю, что никаких фей не существует». «И очень глупо», — сказала жена фермера. Стала смеркаться. Портной закончил свою работу, сложил иголку, нитки да ножницы в сумку, взял под мышку портняжную доску. «Надо бы успеть домой до темноты. Жена, наверное, заждалась». «Вот, возьмите для вашей женушки», — сказала хозяйка. «Это пирог из домашней поросятинки. Ей понравится». «Спасибо», — ответил Томас, — «доброй ночи». «Будьте осторожны», — донеслось к нему на прощанье, — «берегитесь Тфу на них!» — откликнулся портной и быстро зашагал домой. Сначала он шел по тропинке, но потом решил срезать путь и пройти напрямик через поле. Когда портной перелезал через изгородь, он неловко взмахнул сумкой и выронил на землю ножницы. Пришлось положить сумку и портняжную доску и заняться поисками ножниц. Казалось бы, ножницы не иголка, да никак почему-то не хотели они отыскаться. «Вот незадача», — ворчал Томас, «ножницы для портного наипервейшая вещь, да еще такие отличные. Ладно, вернусь утром на это место и отыщу». Он поднял свою сумку и пирог. «Но где же портняжная доска?»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 Он излазил на четвереньках чуть не весь луг, но не нашел ничего, кроме камней и колючек. Осталось только облизнуться, вспоминая о пироге, и отправиться домой налегке с одной сумкой. Вернулся Томас к тому месту, где оставил сумку, но ее там не было. Он подумал, что ошибся местом, однако все приметы сходились. Вот изгородь, вот большой валун, только сумка исчезла.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 Словно кто-то медленно шел с фонарем по лугу. «Сюда!» — позвал Томас. «Эй, с фонарем! Сюда!» «Сам иди сюда! Сам иди сюда!» — отозвался насмешливый голосок. Портной побрел на свет, но таинственный огонек тоже не стоял на месте. Он то приближался почти вплотную, кажется, только руку протяни и схватишь, то вдруг исчезал и вспыхивал где-то вдалеке на краю поля. Томас по колено измазался в глине буйраков, расцарапал терновником лицо и взорвал одежду. Он преследовал блуждающий огонек, пока в конец не выбился из сил и не отчаялся. Огонек окончательно пропал. Стало светать. Портной услышал звяканье молочных бидонов на ферме, оглянулся и увидел перед собой тот же хутор и тот же двор, из которого он вчера вышел. А рядом, на траве, лежали все его потерянные вещи. Томас был слишком измучен, чтобы идти домой в свою деревню. Он постучал в знакомую дверь, увидела его хозяйка и всплеснула руками от изумления. «Господи, что с вами стряслось?» Она помогла портному почистить одежду и накормила его завтраком, а потом вдруг улыбнулась и спросила, «Ну как, посадили феечку в бутылочку?» Но Томас ничего не ответил и никогда в жизни не говорил больше о феях дурного слова. Томас Лермонт из Эрсилдуна Деревня Эрсел-Дун расположена у подножия Элдонских холмов. В XIII веке в этой деревне жил некий Томас Лермонт. Он любил книги, стихи, музыку, а больше всего природу. Любил бродить по полям и лесам и наблюдать зверей птиц. И он играл на лютне. Как-то раз в солнечный майский день Томас запер свой дом, вышел из Эрселдуна с лютней и отправился бродить по лесу. Этот лес рос по берегам небольшого ручья Хантлеберн, что течет с аэлдонских холмов. Утро было ясное и свежее. Деревья покрылись молодой листвой, а земля под деревьями — пышным ковром мхов. На лужайках цвели желтые первоцветы, и звездочки анимон тянулись к утреннему небу. Громко пели певчие птички, сотни насекомых летали вокруг, купаясь в лучах солнца. Томас присел отдохнуть под большим тенистым деревом. Он лениво перебирал струны лютни и смотрел на лес. В его темную чащу вели извилистые тропинки под зелеными сводами. И вдруг послышался отдаленный звон бубенчиков и колокольчиков. Потом топот копыт. И Томас с удивлением увидел, как по лесной тропинке, верхом на сером коне, к нему приближается всадница, такая прекрасная, какой он в жизни не видывал. Она была в охотничьем платье из блестящего зеленого шелка цвета молодой травы, и в бархатном зеленом плаще. Ее длинные золотые волосы рассыпались по спине, а венец из драгоценных камней сверкал на солнце. Конь легко ступал между деревьями. Седло на нем было из слоновой кости с ярко-алым чепраком, подпругой из крученого шелка и хрустальными стременами. Золототканые поводья были украшены серебряными бубенчиками, а с каждой пряди конской гривы свешивали серебряные колокольчики. Это их звон услышал Томас перед тем, как к нему подъехала всадница. Должно быть, она выехала на охоту. Через плечо у нее висели охотничий рог, лук и колчан со стрелами, и она вела на своре Семь борзых, семь гончих бежали рядом с ее конем. Всадница негромко напевала старинную шотландскую песню. Она была так прекрасна, так роскошно одета и держалась так царственно величава, что Томас сорвал с себя шапку и хотел уже пасть на колени. Он подумал, что перед ним сама святая дева. Но всадница угадала его мысли и остановила его. «Я не святая дева», — сказала она, — «не царица небесная. Правда, я королева, но царствую я не на небе и не на земле, а в стране фей. И я приехала тебя навестить, Томас Лермонт из Эрселдуна». Красавица сказала правду. С этого мига Томаса словно околдовали. Он знал, как опасно смертным встречаться с феями, но был так заворожен красотой дивной всадницы, что совсем позабыл об осторожности и благоразумии. Всадница улыбнулась и протянула Томасу руку, чтобы он помог ей спешиться. Он повиновался, затем поводьями привязал коня к терновому кусту, а красавицу усадил под деревом. Зачарованный ее неземной красотой, он не отрывал глаз от бледного прекрасного лица. «Поиграй мне на лютни, Томас», — сказала королева-фей, «хорошо послушать музыку в зеленой тени». И Томас взял свою лютню и заиграл. Никогда еще струны не рождали таких веселых звуков. Когда же лютня умолкла, Королева-фей похвалила Томаса за игру. «Я хочу вознаградить тебя, Томас», — проговорила она. «Можешь просить у меня, чего хочешь». Осмелев, Томас взял ее белые руки в свои и сказал, «Позволь мне поцеловать тебя в губы, прекрасная королева». Королева-фей рук не отняла, но улыбнулась и молвила. «Если ты поцелуешь меня в губы, Томас, ты с этого мига будешь в моей власти. Придется тебе тогда прослужить мне семь долгих лет. А уж к добру это будет или к худу, кто знает». «Что такое семь лет?» — воскликнул Томас. «Если они расплата за поцелуй, пускай, я расплачусь охотно». И он... Прикоснулся губами к губам королевы-феи. Но как только их губы слились, Томас с ужасом увидел, что и лицо красавицы, и ее наряд странным образом начали изменяться, словно по волшебству. Ее зеленое платье и зеленый плащ полиняли, потом стали серыми, как пепел. Ее длинные золотистые волосы потускнели, потом стали совсем седыми. Ее прекрасное юное лицо увяло, потом покрылось морщинами и стало старым пристарым. Томас смотрел на нее, не помня себя от удивления. А королева-фей расхохоталась. «Теперь мною не залюбуешься, правда, Томас?» Насмешливо проговорила она. «Ну что поделаешь?» Ты предался мне, Томас, ты обещал служить мне семь долгих лет. Тот, кто поцелует королеву-фей, должен последовать за нею в ее страну, и там служить ей, пока не кончится срок. Бедный Томас упал перед ней на колени и стал просить пощады, но королева-фей была неумолима, она лишь смеялась ему в лицо. потом подвела к нему своего серого в яблоках коня. «Нет-нет», — только и говорила она на все мольбы Томаса, «Ты просил у меня поцелуя, теперь плати за него, не мешкой, садись на коня ко мне за спину, нам пора в путь». И Томас сел, вздыхая, истинная от ужаса, к ней за спину, а она пустила вскачь своего серого коня. Быстрее ветром чались они все дальше и дальше, то по зеленым полянам, то по холмам, покрытым вереском. И вот, наконец, впереди показалась пустыня. Голая, сухая, унылая, она простиралась перед ними до самого края земли. «Неужто придется нам ехать по этой пустыне?» — со страхом подумал Томас. «Разве может смертный живым добраться до ее конца?» Тут всадница натянула поводья. Серый конь остановился на всем скаку и стал как вкопанный. — Слезай, Томас, — сказала королева-фей, посмотрев на своего спутника через плечо. — Приляг на землю, положи голову ко мне на колени, а я покажу тебе тайное, то, чего не могут видеть глаза смертных. Томас соскочил с коня и прилег на землю. Королева-фей села подле него, и он положил голову к ней на колени. А когда опять посмотрел на пустыню, которая лежала впереди, увидел, что многое там переменилось. По пустыне теперь тянулись три дороги, и все они были разные. Одна дорога была широкая, ровная и гладкая. Она вела прямо вперед, через пески пустыни. и тот, кто пошел бы по ней, никогда бы не заблудился. Другая дорога ничуть не походила на первую, она была узкая, извилистая, длинная. С одной стороны ее окаймляла живая изгородь из терна, с другой — из шиповника. Их колючие кусты были так высоки, а усаженные шипами ветки разрослись и так переплелись друг с другом, что почти невозможно было продраться сквозь эту чащу. Третья дорога была не похожа на первые две. Очень красивая она велась по горному склону среди густого вереска, папоротника и золотисто-желтого дрока, маняк себе путника. Теперь послушай меня. Сказала Томасу королева-фей, и ты узнаешь, куда ведут эти три дороги. Первая дорога, как видишь, широкая и ровная. Идти по ней легко, и многие охотно выберут этот путь. Но хоть он и легок, а ведет козлу. И те, кто его изберут, век будут жалеть о своем выборе. Это путь греха. что до второй узкой дороги ее преграждают колючие ветви терна шиповника. Лишь немногим захочется хотя бы только спросить, куда она ведет. Но если спросят и услышат ответ, их, быть может, и повлечет на эту дорогу. Это путь праведности. Ну а третья дорога, Та, что красиво вьется вверх по горному склону среди пышного папоротника, третья ведет неведомо куда. То есть это смертные не знают куда, а я скажу тебе, Томас, что ведет она в страну фей, и по ней мы и поедем. Тут королева фей поднялась и подошла к своему коню. а он уже бил копытом о землю и дергал головой. Так ему не терпелось поскорее вернуться домой, в страну-фей. «Теперь слушай меня, Томас», — молвила королева-фей. «Когда мы с тобой приедем в мою страну, не говори там ни с кем, кроме меня, если хочешь вернуться домой, в Эрсел-Дун, через семь лет. Ибо смертный, попавший к нам, должен замкнуть себе уста». а не то придется ему остаться у нас навеки. И если ты, Томас, молвишь лишнее слово в моих владениях, ты утратишь свое счастье и будешь обречен вечно блуждать по пустыне, что простирается между миром смертных и миром фей». Королева-фей снова села в седло и приказала Томасу сесть к ней за спину. и вот они помчались по красивой дороге, что вела с погорному склону. Но дорога эта была не такой уж приветливой и веселой, какой казалось издали. Вскоре она спустилась в узкое ущелье и спускалась все ниже и ниже, так что чудилось, будто она ведет в недра земли. В ущелье царил полумрак, а воздух был холодный и тяжелый. Где-то с шумом низвергался поток, и, немного погодя, серый конь вступил в него. И вот вода, холодная, ледяная, замочила Томасу ступни. Потом поднялась до колен, и увидел он, что вода эта темно-алая. Как Томас потом узнал, здесь текла вся кровь, когда-либо пролитая на земле. Мрак в ущелье спустился. Конь пробирался вперед в непроглядной тьме, и Томасу стало так страшно, что он чуть не лишился чувств и не упал с коня в воду. Пришлось ему крепко уцепиться за пепельно-серый плащ королевы-фей, чтобы удержаться в седле. Но вот мрак стал постепенно рассеиваться, и серый конь вышел из ущелья на яркое солнце. Томас приободрился, поднял голову и увидел, что теперь они едут по прекрасному плодовому саду. Яблоки, груши, финики, фиги, виноград зрели здесь в изобилии. Томасу так хотелось есть и пить, и он так ослабел, что уже протянул было руку к ближайшему дереву, чтобы сорвать с него сочный плод. Но королева-фей повернулась и остановила его. «Здесь тебе ничего нельзя есть», — сказала она. «Если ты до чего-нибудь дотронешься, придется тебе остаться в стране фей навсегда. Но скоро я сама сорву и дам тебе яблоко». Немного погодя, они подъехали к крошечной яблоньке, усеянной красными плодами. Королева-фей наклонилась, сорвала яблоко и подала его своему спутнику. «Это яблоко я могу тебе дать и даю с радостью», – молвила она, – «потому что это яблоко правды. Тот, кто его съест, будет всю жизнь говорить только правду. Ложь никогда не слетит с его уст». Томас взял и съел яблоко, и в этот миг на него снизошел дар правдивости – Вот почему люди потом прозвали его Томас Правдолюбец. Путь их уже оканчивался. Теперь серый конь бежал по какой-то волшебной стране, озаренной нездешним светом. И вскоре впереди на вершине холма возник великолепный замок. «Вот мой дом!» — с гордостью промолвила королева-фей и показала рукой на замок. Там обитают мой супруг и его придворные. Но должна сказать, что нрав у моего супруга вспыльчивый. Он гневается, когда видит меня с каким-нибудь красивым незнакомцем. Поэтому прошу тебя и ради меня, и ради тебя самого, не отвечай ни слова тому, кто вздумает с тобою заговорить». Если же меня спросят, кто ты, я скажу, что ты лишён дара речи. Так ты останешься незамеченным в толпе». Тут королева-фей поднесла к губам свой охотничий рог и громко, пронзительно затрубила. И в этот миг она снова изменилась. Куда девались её серые, как пепел одежды, её седые космы, морщины? Она опять предстала перед Томасом, юной и прекрасной, в зеленом охотничьем платье и плаще с золотистыми волосами, распущенными по плечам. Переменился и Томас. Его грубое домотканое платье превратилось в одежду из тонкого сукна, а ноги оказались обутыми в атласные туфли. Как только королева феи затрубила в рог, Раздались ответные звуки тысячи невидимых труб. Распахнулись двери замка на холме, и король эльфов быстро вышел навстречу своей супруге в сопровождении придворных дам, рыцарей, пажей и менестрелей. Их было так много, что когда Томас соскочил с коня и смешался с толпой, ему не трудно было пройти в замок незамеченным. Все обитатели замка, видимо, очень обрадовались возвращению своей королевы. Они потянулись за ней в большой зал, а она милостиво беседовала с ними и протягивала им руку для поцелуя. Потом она вместе с мужем взошла на помост в глубине зала. На этом помосте стояло два трона. Король с королевой сели и стали смотреть на празднество, тут же начавшееся в зале. А бедный Томас остался в стороне. Он чувствовал себя здесь чужим и одиноким, но как завороженный неотрывно смотрел на невиданное зрелище. В одной части зала придворные дамы танцевали с рыцарями, в другой охотники вносили и бросали на пол оленей с ветвистыми рогами, должно быть, недавно убитых на охоте. Сюда же приходили повара, свежевали оленей, отрезали от туш куски мяса и уносили на кухню. И так все это было странно и непривычно для Томаса, что он не замечал времени, все стоял и смотрел, смотрел, не отрывая глаз и не говоря ни слова. Трое суток феи не покидали зала, а Томас смотрел на них. Но вот королева-фей вдруг встала с трона, спустилась с помоста и, пройдя по всему залу, подошла к Томасу. «Пора нам уезжать, Томас», — сказала она, — «если только ты хочешь снова увидеть свой родной Эрсел Дун. Томас удивленно посмотрел на нее. «Ты говорила, что я должен служить тебе семь долгих лет, госпожа моя», — воскликнул он, — «а я пробыл здесь только три дня». Королева-фея улыбнулась. «В стране фей время идет быстро, друг мой», — молвила она. «Ты думаешь, что пробыл здесь только три дня, но на самом деле прошло семь лет с тех пор, как мы с тобой встретились. А теперь тебе время нас покинуть. Мне и хотелось бы, чтобы ты побыл здесь подольше, но я не смею тебя задерживать и ради твоего же блага. Ибо каждые семь лет К нам из царства тьмы приходит дух зла и уносит с собой одного из моих подданных, кого сам выберет. А ты красивый юноша, и я боюсь, как бы он не выбрал тебя. Я не хочу, чтобы ты попал в беду, и потому нынче же вечером увезу тебя на твою родину. Тут к замку подвели серого коня. Королева-фей и Томас сели на него и тронулись в обратный путь. И вот они снова подъехали к ручью хант что течет с Элдонских холмов. Королева-фей стала прощаться с Томасом Лермонтом. Он попросил ее дать ему что-нибудь такое, что он смог бы показать людям. А то ведь они не поверят, что он действительно побывал в стране-фей. «Я уже одарила тебя даром правдивости», — отозвалась она. «Теперь я одарю тебя даром прорицания и даром стихотворства. Ты сможешь предсказывать будущее и сочинять прекрасные стихи. Но кроме этих невидимых даров, я подарю тебе нечто такое, что смертные смогут увидеть собственными глазами». Я подарю тебе арфу, сделанную в стране Фей. Она немного помолчала, потом заговорила снова: « Теперь ты вернешься домой, но сначала выслушай меня Томас. Придет время, когда я снова позову тебя к себе. И где бы ты тогда ни был, ты должен будешь откликнуться на мой зов. Я пошлю за тобой двух посланцев, и ты сразу узнаешь, что они не из вашего мира. А теперь до свидания, друг мой. Настанет день, когда я тебя позову». Томас заглянул в темные глаза королевы-фей и понял, что привражен ею навек. И он с радостью обещал подчиниться ее приказу откликнуться, когда она его позовет. Но вдруг его одолела дремота, и он крепко уснул. Проснулся он в густой тени могучего дерева, что росло на берегу Хант-Леберна. Он вскочил на ноги и стал растерянно вглядываться в лесные тропинки. Но они были безлюдны. Напрасно он ждал, что опять послышится звон серебряных бубенчиков и колокольчиков. Все было тихо. И тут ему показалось, что он никогда не жил в стране фей, а все, что помнил про нее, просто приснилось ему в этот летний вечер. Однако вместо его лютни под деревом лежала арфа из страны фей. Когда-нибудь я туда вернусь, воскликнул он, взял арфу в руки и пошел домой в Арселдун. Ему очень хотелось узнать, что там произошло за семь лет. Как только он вошел в деревню, какая-то старушка громко вскрикнула в ужасе. Она подумала, что он воскрес из мертвых. Ведь все в деревне считали Томаса Лермонта пропавшим без вести. Вскоре жители Эрселдуна перестали удивляться тому, что Томас вернулся. но им пришлось удивиться снова, когда он стал рассказывать о том, как побывал в стране фей. Дети окружали его и взбирались к нему на колени, чтобы послушать о волшебной стране, а старики качали головами и шепотом вспоминали, что Томас лермонт не первый, кого увлекла за собой королева фей. Но сколько бы Томас ни рассказывал про свои приключения, Он умалчивал о том, что обещал вернуться в страну фей, когда его позовут два нездешних посланца. Каждый день он ожидал, что в нем проявятся дары королевы-фей. Он уже не мог произнести ни слова лжи, однако дар прорицания и дар стихотворства в нем еще не пробудились. Но вот как-то раз все жители деревни собрались вместе, чтобы подумать, как им избыть беду. Во все округи тогда начался падеж скота от чумы, и жители Эрселдуна боялись за свои стада. И тут какая-то невидимая сила заставила Томаса Лермонта вскочить на ноги. Слова сами собой полились из его уст, и он предсказал, что в эрсел Дуни и его окрестностях ни одна скотина не заболеет чумой. Пока он говорил, лицо у него было такое вдохновенное, что деревенские жители смотрели на него с благоговейным трепетом и, как ни странно, поверили ему сразу. Томас сказал правду. Ни одно животное в деревне не заболело чумой. С тех пор Томас Лермонт начал пророчествовать, и нередко в стихах. Люди легко запоминали его стихи и передавали их из уст в уста. Предсказания Томаса сбывались, и молва о пронеслась по всей Шотландии. Вот некоторые из его пророчеств. Он предсказал битву при Баннокберне, таким двустишием. В бредском ручье тогда алой станет вода. И в самом деле, в страшный день этой битвы воды Баннокберна покраснели от крови побежденных англичан. Томас Лермонт предсказал также объединение Англии и Шотландии под властью того, кто был сыном французской королевы, но в чьих жилах текла кровь шотландца Брюса. Когда королева французов сына родит, Британию он от морей до морей покорит, потомкам его подчинятся шотландец и брит. Это произошло в 1603 году, когда король Яков, сын Марии, королевы Шотландской, стал королем Англии и Шотландии. Одно из своих замечательных предсказаний Томас Лермонт произнес 18 марта 1285 года, когда царствовал Александр III, один из самых славных и мудрых королей Шотландии. В этот день за Томасом послал граф Марч и спросил его, какая погода будет завтра. «Завтра, перед полднем, забушует буря, какой еще не видывала Шотландия», — ответил Томас. На утро день выдался тихий и ясный. Граф снова послал за Томасом. «Ты предсказывал, что сегодня будет буря. Почему же ее нет?» — с упреком спросил он. Полдень еще не настал, — спокойно ответил Томас. И вдруг в комнату ворвался человек с криком «Король умер!». Оказалось, что король ехал верхом по крутой горной дороге, упал с коня и расшибся насмерть. «Вот теперь в Шотландии забушует великая буря», — сказал Томас Лермонт. Действительно, когда разнеслась скорбная весть, все стали оплакивать доброго короля. А потом в стране настало смутное время, и продолжалось оно много лет. В другой раз Томас предсказал, пока акации древо стоит, Эрсилдун земли свои сохранит. Так оно и было. В тот год, когда акация, что росла в эрсел рухнула на землю, все тамошние торговцы разорились, и селение вскоре лишилось последнего клочка общинной земли. А два предсказания Томаса еще не исполнились. Одно из них гласит «Когда коровы Гаури на сушу перейдут, тогда не за горами будет страшный суд». Надо сказать, что коровы Гаури — это два валуна. Они стоят в узком заливе Тей, ниже границы прилива, близ Авергаури. Говорят, будто они приближаются к суше со скоростью одного дюйма в год. Другое предсказание. Йорк был, Лондон есть, Эдинбург станет лучшим из трех, когда время настанет. немудрено, что слава о Томасе, стихотворце, разлетелась по всей Шотландии. К нему стали съезжаться богатые лорды и графы. Они щедро вознаграждали Томаса за его прорицание и дивились его необычайному дару. Сам он тоже ездил по всей стране и встречался со многими людьми, но Эрсел Дуна не покинул. На деньги, полученные в награду за предсказание, Томас Лермонт построил в эрсел ни замок и жил там много лет. Однако, как ни был Томас богат и славен, он не чувствовал себя вполне счастливым. Люди читали в его глазах какую-то странную тоску. Казалось, он не мог позабыть о неземном мире феи. Так прошло 14 лет. Началась война между Англией и Шотландией, и наступил день, когда шотландское войско стало на отдых на берегах реки Твид, неподалеку от Эрселдунского замка. Томас Лермонт каждый год задавал большой пир в своем замке и звал на него окрестных жителей. Вот и теперь он задал пир и пригласил на него всех полководцев шотландского воинства. Этот пир люди помнили долго. Волынщики играли на волынках, гости лихо плясали и веселились до упаду, зал оглашали ликующие клики. Столы ломились от яств, и пенистый эль рекой лился в чары. И вот, наконец, Томас-стихотворец, владелец Эрсилдунского замка, заиграл на своей неземной арфе. Гости, затаив дыхание, слушали эти волшебные звуки. Но вдруг в зал вбежал слуга, и лицо у него было такое, что Томас сразу же поднялся с места. Наступила полная тишина, и вбежавший сказал «Господин мой!» Я сейчас видел нечто весьма странное. Два белоснежных оленя, самец и самка, вышли из дальнего леса и сейчас идут по улице. Это и вправду была странная новость. Ведь ни один зверь из тех, что водились в дальнем лесу, за холмом, ни разу не отважился выйти из-под деревьев хотя бы на опушку. Да и кто когда видел белоснежных оленей? Гости во главе с хозяином вышли из замка и увидели при лунном свете, что к ним идут два оленя — самец и самка. Не пугаясь собравшейся толпы, они медленно приближались. И Томас понял, что животные эти не из мира смертных. «Это зов», — тихо молвил он, — «зов королевы-фей». Долго я его ждал и, наконец, услышал. Счастье наполнило его душу. Он отделился от толпы и пошел навстречу оленям. И как только он к ним приблизился, они остановились, словно приветствуя его. И вот люди увидели, как Томас пошел по улице в сторону леса с одним оленем по правую руку и с другим по левую. Вскоре все трое подошли к крутому берегу разлившейся речки Лидер и скрылись в ее бурлящих водах. Так Томас Лермонт, стихотворец, навеки покинул Эрселдун. Его долго искали, но не нашли, и люди по сей день верят, что белоснежные олени были посланы королевой фей за Томасом, и он — вместе с ними ушёл в страну фей. Текст читала Елена Хафизова. Эмиль Виктор Рю. Единорог. Над рекой Сенегал, где ни троп, ни дорог, он стоял, опустив свой сияющий рог. И фламинго кружили у розовых скал. и закат африканский над ним догорал. Кто изведает мысли героя, когда он врывается в мир, как шальная звезда, когда сходит он в жизнь с легендарных страниц, в ореоле чудес, в переливах зарниц? И прошел он под джунглям, по лесным, величавым и медленным шагом своим. Но на травы дремучие тень не легла, и, как ветер, легка его поступь была. Страшный лев, притаившись за темным стволом, увидал его и зарычал, словно гром, но задумался, лапу держа на весу, повернулся и в сумрачном скрылся лесу. Элегантный жираф побежал, чтоб скорей поделиться известием с подругой своей. Уползая с тропы, зашипела змея, и затихла, девясь, попугая в семья. Но торжественно шествовал единорог, погруженный в мечты, величав, одинок. «Дивный мир!» — восклицал он при свете луны. Он прекрасней книг, он волшебней, чем сны. И внезапно увидел назы зыбе речной, Как его отражение качало волной. О, великий поток африканских саван, Подтверди, что моя красота не обман. И он замер в сиянии славы своей, Но послышался голос из гущей ветвей, Это злой павиан с гладким длинным хвостом Захихикал ехидно оскаленным ртом. Все вранье, ерундистика, глупости, вздор Его выдумал жалкий пустой фантазер. Лишь протрите глаза, и рассеется ваш Бесполезный обман, однорогий мираж. И услышал слова эти единорог, И смутился душой, и поник, и поблек, И опять погляделся в поток, Но нигде не увидел ни отсвета В тёмной воде. И побрёл он сквозь джунгли, Как гаснущий луч, И пропал меж стволов, Как луна между туч, И напрасно искали его на земле Сенегальские звёзды, Сияя во мгле. Он возник, как волшебной мелодии звук, От касания смычка, оживающий вдруг. Он исчез, как волшебной мелодии плач, Когда руки устало опустит скрипач. Клайв стейплз Последняя битва. Глава первая.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 «Мы должны узнать, что это». «Должны?» – переспросил Лопух. «Конечно, должны», – сказал хитр. «Может, это что-нибудь полезное. Будь другом, слазай-ка в котел и вытащи эту штуку. Тогда мы сможем ее как следует рассмотреть». «Лезть в котел?» – спросил Лопух, придая длинными ушами. «А как же иначе мы ее достанем?» – сказал обезьян. «Но... но...» – начал Лопух...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 ибо обезьян казался глубоко оскорблённым. «Я хотел только, чтобы я полез в воду», — сказал хитр. «Как будто ты не знаешь, какие у обезьян слабые лёгкие и как легко они простужаются. Прекрасно, я полезу. Я уже продрог на этом ужасном ветру, но я полезу. Возможно, я умру. Тогда ты пожалеешь».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 Что может осёл понимать в знамениях? Глава вторая. промеччивость короля. Тремя неделями позже последний король Нарнии сидел под могучим дубом. Дуб рос перед дверью охотничьего домика, где король нередко проводил неделю-другую, славно весенней порой. Домик был невысокий, крытый соломой и стоял недалеко от восточного края фонарной пустоши, несколько выше слияния рек. Король любил пожить здесь простой жизнью, подальше от суеты и пышности кэр королевского города. Звали его Тириан. Лет ему было 20-25. Он был широкоплеч, крепок и мускулист, но борода только начинала пробиваться. У него были голубые глаза и бесстрашное честное лицо. Никого не было с ним этим весенним утром, кроме лучшего друга, единорога по имени Алмаз. Они любили друг друга как братья, и каждый был обязан другому жизнью. Благородный зверь стоял возле королевского кресла и, изогнув шею, Потирал голубым рогом, белый, как сметана, бок. «Знаешь, Алмаз, сегодня я просто не нахожу себе места», — сказал король. «Я не могу ни о чем думать, кроме этих удивительных новостей. Как ты думаешь, услышим мы сегодня что-нибудь еще?» «Поистине удивительные вести, государь. Не в наши дни, не в дни наших отцов». Ни в дни наших дедов не случалось подобного, сказал Алмаз, если, конечно, это правда. Как это может быть неправдой, сказал король. Больше недели назад первая птица пролетела над нами, крича, что Аслан здесь. Аслан снова вернулся в Нарнию. Потом были белки. Сами они его не видели, но сказали, что он, несомненно, в наших лесах. Потом прискакал олень, он сообщил, что видел его собственными глазами, издалека при лунном свете, на фонарной пустоши. Потом пришел темнолицый бородатый человек, торговец из Тархистана. Тархистанцев не интересует Аслан, но этот человек рассказывал о его появлении как о чем-то несомненном. И, наконец, прошлой ночью приходил барсук, он тоже видел Аслана. «В самом деле, — государь, — сказал Алмаз, — я верю в это. Если по мне этого не видно, то лишь от того, что великая радость не дает мне увериться окончательно. Это слишком прекрасно, чтобы быть правдой». «Да», — промолвил король, — «глаза его сияли, и он почти дрожал от восторга». «Я не смел и мечтать об этом!» «Слушайте», — сказал Алмаз, склоняя голову на бок и настораживая уши. «Что там?» — спросил король. «Стук копыт, государь», — отвечал Алмаз. «Скачет лошадь, очень тяжелая лошадь, должно быть кентавр. А вот и он». Огромный, златобородый кентавр стремительно приближался к королю. Человеческий пот выступил у него на лбу, конский пот — на боках. Остановившись, он склонился в глубоком поклоне. «Приветствую вас!» — произнес он низким, как у быка, голосом. «Эй, мальчик!» — крикнул король, оборачиваясь через плечо к двери охотничьего домика. «Чашу вина, доблестному кентавру! Добро пожаловать, руна мудр! «Когда ты отдышишься, ты сообщишь нам свои вести». Из домика вышел паш с большой, причудливо вырезанной деревянной чашей и поднес ее кентавру. Тот поднял чашу и сказал, «Я пью сперва за Аслана и за истину, государь, потом за Ваше Величество». Он одним глотком выпил вино, которого хватило бы на шестерых крепких мужчин, и вернул пажу пустую чашу. «Теперь скажи нам, Рунамудр, — молвил король, — привез ли ты новые вести об ослане?» Кентавр нахмурил брови. «Государь, — начал он, — вам известно, как долго я живу и как долго изучаю я звезды, ибо мы, кентавры, живем дольше людей и даже дольше твоего племени, единорог». но ни разу за эти долгие годы не появлялись на небесах столь страшные знаки, как те, что я вижу каждую ночь с начала этого года. Звезды ничего не говорят ни о приходе Аслана, ни о мире, ни о радости. Благодаря моему искусству я знаю, что такого ужасного сочетания планет Не было много столетий. Я хотел уже отправиться к вашему величеству и предупредить, что великое зло приближается к Нарнии, но прошлой ночью меня достиг слух, что в Нарнию прибыл Аслан. Государь, не верьте этому, этого быть не может. Звезды не лгут, но лгут люди и звери. Если бы Аслан и впрямь прибыл в Нарнию, небеса предсказали бы это. Если бы он действительно прибыл, благоприятнейшие из звезд собрались бы в его честь. Все слухи — ложь. «Ложь?» — с горячностью воскликнул король. «Какое создание в Нарнии, да и во всем мире, осмелится на такую ложь? и, сам того не замечая, положил руку на рукоять меча. «Я не знаю этого, о король», — ответил кентавр. «Но я знаю, что на земле есть лжецы, и что их нет среди звезд». «Я думаю», — сказал Алмаз, — «Аслан может прийти, хотя бы все звезды на небе предсказывали обратное. Он не раб звезд, но их создатель». Разве не говорится в древних сказаниях, что он не ручной лев? «Прекрасно сказано, алмаз!» — воскликнул король. «Это те самые слова, не ручной лев! Так говорится во многих сказаниях!» Рунамудр поднял руку, собираясь сказать королю что-то важное, но неожиданно из леса послышались жалостные вопли. Они раздавались все ближе, но лес на западе, Был такой густой, что пришельца было не разглядеть. «О горе, горе!» — кричал голос. «Горе моим братьям и сестрам! Горе священным деревьям! Леса пустеют! На нас идут топоры! Нас рубят! О горе!» С последним возгласом появилась женщина, такая высокая, что голова ее приходилась вровень с головой кентавра. и еще она походила на дерево. Если вы никогда не видели Дриаду, ее очень трудно описать, но хоть раз увидев, вы будете безошибочно их узнавать по каким-то особенностям цвета, голоса, волос. Король Тириан и его друзья сразу поняли, что перед ними дух соснового дерева. «Правосудие, государь!» — вскричала она. «Я призываю вас на помощь! Будьте опорой своему народу! Они вырубают нас на фонарной пустоши! Сорок огромных стволов моих братьев и сестер уже лежат на земле!» Как, леди вырубают фонарную пустошь, убивают говорящие деревья? Вскричал король, вскакивая и выхватывая меч. Как они посмели, и кто это посмел во имя Аслана? А, выговорила Дриада, вздрагивая, словно от сильной боли. Она вздрагивала через небольшие промежутки времени, словно от повторяющихся ударов, а потом, будто ей неожиданно перерезали обе ноги, упала в траву. Еще мгновение, и она уже была мертва. Потом она исчезла. Все понимали, что это значит. За много миль отсюда срубили ее дерево. От скорби и гнева король на минуту потерял дар речи. Наконец он проговорил «Вперед, друзья! Мы должны, не теряя ни минуты, поспешить вверх по реке». И найти негодяев, поднявших руку на деревья, пощады им не будет. «Со всей моей охотой, государь», — промолвил Алмаз. Но Рунамудр сказал, «Государь, даже в гневе не следует терять осторожности. Назревают странные события. Если бунтовщики в долине вооружены, нам троим с ними не справиться». «Если бы вы согласились подождать, пока...» «Я не желаю ждать и доли секунды», — сказал король. «Но пока мы с алмазом отправимся вперед, скачи во весь опор в Кэр-Паравелл. Вот тебе опознавательный знак, мое кольцо. Возьми два десятка конных латников и два десятка говорящих псов и десяток гномов, искусных в стрельбе из лука, и одного-двух леопардов, и великана-многопуда». Веди их вслед за нами, не теряя времени. — Со всей моей охотой, государь, — сказал Рунамудр. В следующую минуту он уже скакал галопом вниз по долине. Король шел большими шагами, то сжимая кулаки, то бормоча что-то про себя. Алмаз молча шел рядом. Тишину нарушала лишь звяканье золотой цепи на шее единорога да мерная поступь черных копыт и двух ног. Вскоре они достигли реки и свернули на заросшую травой дорогу. Слева от них была река, справа лес. Спустя некоторое время они вышли к месту, где земля становилась неровной, а густой лес спускался прямо к воде. Дальше дорога шла по южному берегу. Тут был брод. Вода доходила Териану до подмышек, но алмаз... На своих четырех ногах ему было куда легче держаться, шел справа от него, ослабляя силу течения. Териан сильной рукой обхватил шею единорога, и оба благополучно переправились на другой берег. Король все еще был в таком гневе, что не заметил холода. Но, выйдя на берег, он, конечно, тотчас же вытер свой меч воротником плаща. Это было единственное место, оставшееся сухим. Теперь они шли на запад. Река была справа от них, фонарная пустошь расстилалась впереди. Они прошли больше мили, когда оба вдруг остановились, одновременно воскликнув. Король сказал, что это? Алмаз, глядите! Это плод, сказал король Тириан. Так оно и было. Полдюжины великолепных стволов, свежесрубленных и очищенных от веток были связаны в плод и быстро плыли по реке. На плоту стояла водяная крыса и спора правила шестом. «Эй, водяная крыса, что это ты делаешь?» закричал король. «Везу в Тархистан бревна на продажу, государь», сказала крыса и вежливо приподняла ухо, как могла бы приподнять шляпу, если б, конечно, шляпа на ней была. «В Тархистан?» загремел Тириан. «Что ты говоришь? Кто приказал рубить эти деревья?» В это время года Река течет очень быстро, и плод уже миновал короля и алмаза. Но крыса крикнула через плечо. «Приказ льва, государь! Самого Аслана!» И она прибавила что-то еще, чего они уже не могли разобрать. Король и единорог уставились друг на друга. Ни в одном, самом опасном бою они бы так не испугались. «Аслан?» — очень тихо произнес, наконец, король. «Аслан!» «Может ли это быть? Может ли он рубить священные деревья и убивать дриад?» «Если только дриады не совершили чего-нибудь чудовищного», — прошептал Алмаз. «Но продавать их в Тархистан, — сказал король, — возможно ли это?» «Не знаю», — печально ответил Алмаз. «Он же не ручной лев». «Ну что ж», — сказал наконец король, — Мы должны отправиться вперед и принять неспосланное нам приключение. «Это единственное, что нам остается, государь», — сказал единорог. Он не подумал, как глупо им отправляться вдвоем. Не подумал об этом и король. Гнев затуманил их мысли. Однако опрометчивость эта имела самые гибельные последствия. Внезапно король тяжело опёрся о шею друга и склонил голову. «Алмаз», — сказал он, — «что нас ждёт? Ужас переполняет моё сердце. Если бы мы умерли днём раньше, мы были бы счастливы». «Да», — сказал Алмаз, — «мы слишком долго жили. Наступает самое худшее». Они постояли с минуту и продолжили путь. Спустя некоторое время они услышали стук топоров по бревну, однако ничего еще не видели, потому что склон круто уходил вверх. Когда они достигли вершины, вся фонарная пустошь открылась их глазам, и от зрелища этого король побледнел. Прямо в сердцевине древнего леса, где росли золотые и серебряные деревья, И где ребенок из нашего мира посадил некогда древо защиты, шла широкая просека. Это была страшная просика. Она тянулась, как свежая рана, изброжденная колеями от деревьев, которые тащили к реке. Кругом толпился занятой работой народ, хлопали бичи, лошади с усилием тащили бревна. Сначала королю бросилось в глаза, что больше половины толпы – не говорящие звери, а люди. Еще страшнее было то, что это не белокурые обитатели Нарнии, а темнолицые и бородатые жители Тархистана – великой и жестокой державы, лежащей к югу от Орландии за великой пустыней. Не то чтобы в Нарнии нельзя было встретить одного-двух тархистанцев, торговцев или послов, тем более что между Нарнией и Тархистаном в то время был мир. Но Тириан не мог понять, отчего их так много и почему они рубят Нарнийский лес. Он крепче сжал меч и обернул плащом левую руку. Они быстро спустились. Двое тархистанцев вели лошадь, тащившую бревно. В тот момент, когда король подошел к ним, бревно попало на плохой участок колеи. «Тащи, сын Лени! Тащи, упрямая свинья!» — кричали тархистанцы, щелкая бичами. Конь и без того старался изо всех сил, глаза его налились кровью, он весь покрылся пеной. Работая ленивая скотина!» закричал один из тархистанцев, при этом он зверски стегнул лошадь. И тут произошла поистине ужасная вещь. До сих пор Тириан не сомневался, что тархистанцы привели своих собственных лошадей, бессловесных и неразумных, подобно лошадям нашего мира. И хотя издевательство над бессловесной лошадью было ему отвратительно, Он, естественно, больше думал об убийстве деревьев. Ему и в голову не приходило, что кто-нибудь посмеет запрячь свободную нарнийскую лошадь, тем более погонять ее бичом. Когда зверский удар обрушился на коня, тот поднялся на дыбы и произнес, чуть не крича, «Глупец и тиран! Не видишь, я делаю все, что могу!» Едва Тириан понял, что перед ним Нарнийский конь, и его и Алмаза охватил такой гнев, что оба уже не понимали, что делают. Король поднял меч, единорог опустил голову, оба стремительно бросились вперед. Через несколько минут перхистанцы лежали мертвыми. Один обезглавленный мечом короля, другой — пронзенный в самое сердце рогом алмаза.